шестой Змеев. Поведчик. Когда Витька пришел в себя, оказалось, что он, как телок, привязан к развесистому перестку. В нескольких метрах от него виднелось углубление, из которого он только что так неосмотрительно уводился. Неподалеку встревоженно переступал ногами серый конь, на котором недавно сражался юноша в наряде древнерусского воина. Конь тоже не сводил взгляда от углубления, но... Куда делся хозяин этого коня? Что с ним случилось? И что в конце концов случилось с самим Витькой? Парень с усилием повернул голову в одну сторону, в другую. Нигде никого. Разве что десяток низкорослых мохнатых лошаденок неприкаянно блуждали в перешейке между болотами и над берегом Сулы. Болело плечо, содняло в локтях. Витька попробовал освободиться, но напрасно. Тот, кто его связал, очевидно, неплохо понимал в этом деле. Внезапно серый конь стрепанул головой и радостно заржал. Тоже то же мгновение из углубления вылез задом наперед юноша в древнерусской одежде. Правда, теперь его одежда была напрочь измазана в глине. Едва выбравшись, юноша принялся лихорадочно скатывать к углублению в гранитные глыбы. «Что ты? Что вы делаете?» Воскликнул Витька. «Там же моя пещера!» Однако юноша так свирепо позыркнул его в сторону, что Витька запнулся. Через несколько минут на месте углубления выросла каменная горка. Воин вытер с лица бельный пот и подошел к Витьке. Вблизи он оказался еще младше. Росые волосы выбились из-под шлема. Зеленоватые глаза с любопытством разглядывали своего пленника. Металлический шлем был вогнут в нескольких местах, и, видимо, следы недавнего столкновения с противником. Воин о чем-то спросил. Вначале Ведька ничего не понял, Хотя по большинство слов были ему знакомы. Лишь после третьего вопроса наконец понял, что воин интересуется, откуда он, Витька собственно здесь взялся. «Оттуда?» – объяснил Витька и кивнул в сторону каменной горки. Воин промолчал, похоже, соглашаясь с Витькой, тогда поинтересовался, кто его сюда послал. «Никто?» – ответил Витька. «Я сам сюда выбрался». Воин нахмурился. «Ложаш!» сказал он. «Нет, не лгу. Честное слово, не лгу». Воскликнул Витька. «Я это, пещеру расчищал. Ну, чтобы в ней можно было изучать историю родного края». А тут из стены послышались какие-то странные звуки, понимаете? Я копнул лопатой. Смотрю, дыра. Но я через нее и выбрался сюда. А воин внимательно слушал Витьку. Было видно, что ему тоже не все понятно из речи пленного. Наконец он Остановил Витьку взмахом руки. «Все ясно», — сказал он. Точнее, Витька догадался, что воин сказал именно это. «Ты пришел со трону со змеевой норы. Из какой еще змеевой?» и Искренне удивился Витька. «Я не знаю никакой змеевой норы. Зато знаю я». Ответил воин. «И видел, именно через эту нору он кинул в сторону горки. Я только что пробрался из нашего мира, ваш. И змей тот так свирепствовал, что земля содрогалась. То, видимо, был вертолет, а выразил догадку Витька. «Это что, имя твоего змея?» Удивился воин. «Да нет, это вертолет-то и только. На нем летают». насмешливую улыбку побликнуло на лице воина. «Конечно летает, потому что змея... Ого, ага, какие крылья! А вот ты, вижу, что то не договариваешь. «Измеев ли ты, выведчик?» «Я?» Пораженно спросил Витька. «Я? Выветчик? «Но не я же!» «Ну да ладно, в Римове разберутся. Там сразу узнают, кто ты. И откруто прибыл в нашу страну». А Воин поднялся и принялся ловить низкорослых лошадок. Лошадки фыркали и не давались. В итоге воин поймал одну и подвел к Витьке. Отвязал парня от дерева и приказал. «Садись!» «Поедем Варимов, И опять привязал, теперь к седла, тогда свистнул своему серому коню, и тот послушно подбежал к нему. И ехали, не спеша. Воин то мурлыкал под нос какую-то песенку, то шикал на аистов, которые, едва не задевая крыльями, перелетали с места на место. Ведька ехал рядом с воином и молчал, лишь крутил головой на все стороны. Все, что он видел – Напоминало ему два почти одинаковых рисунка с надписью «Найдите как можно больше отличий». Вскоре они подъехали к узенькому шаткому мостику, что был переброшен через неширокую речушку с элистым дном. «Эта речка называется А неожиданно для себя самого сказал Витька, А воин прекратил мурлыкать и заметил, «Конечно, Партенайя, а что еще ты знаешь?» А дальше будет ржавец, — ответил Витька, — такая же маленькая, как и партиная. А если подняться лесом вверх и повернуть направо, будет вороновка. И Витька махнул рукой в ту сторону, где только что за ивами спряталась крепость. В душе он питал надежду, что после этих слов воин станет к нему благосклоннее, а затем и вовсе убедиться, что он, Витька Бывненко, на этой земле никакой не чужак. Однако воин насмешливо поглядел на него, как будто поймал на какой лжи. «А варановкой у нас и блеска не пахнет», — ответил он. «Там Римов. Вижу, не все вы знаете своей змеевой стране».